628. Гуру. Переходя в тонкий мир, люди получают возможность творчества духа и начинают творить мыслью Четкость мысленных представлений обусловливает и четкость творчества. В этом отношении художник находится в особо благоприятных условиях благодаря земному опыту. Его представления красочны, образы четкие и закончены. Расплывчатое, смутное представление творит такие же образы. Получается мейсная слизь. Глаз земной видит только плоскости или поверхности предметов. Остальное дополняет воображение. Если же оно не воспитано, то получается нечто вроде театральных декораций, позади которых ничего нет. То есть получается убогое творчество и засорение пространства несовершенными образами. учение указывает на необходимость четкого ясно устойчиого представления мысленных образов.